Ермак Тимофеевич. Между 1532 и 1542. Дата смерти 1585 или 1584. Казачий атаман. Походом в 1582-1585 годах. Положил начало освоению из Сибири русским государством. Открыл новый путь на Обь-Иртыш через Средний Урал. Погиб в бою с ханом Кучумом. После завоевания Казани и Астрахани царские владения протянулись до Каспия. Вся Волга стала русской рекой. Усилилась торговля с Нижним Поволжьем, с Заволжьем и Ираном. Разведан путь в Среднюю Азию. Лишь на западных рубежах шла война с Речью Посполитой, и там сосредоточились крупные военные силы Руси. В походе на Могилев летом 1581 года среди многих полков принимала участие и казацкая дружина атамана Ермака. Большинство исследователей считают его донским или волжским казаком, а согласно уральскому фольклору, он был переселенцем из Центральной России. В сибирских летописях его называют Ермак Тимофеевич, сын Поволжский, Ермачок Поволжский или Ермолай. После заключения перемирия, начало 1582 года, по повелению Ивана IV, отряд Ермака вернулся в Поволжье. Казаки же атамана Ивана Юрьевича «Кольцо» в последний год войны не покидали своих мест, но с оружием не расставались, так как на Нижней Волге и Яике кочевали татары из состава Большой Ногайской Орды. В истинных намерениях татар разобраться было трудно, Князь Урус направил посланника в сопровождении трехсот всадников мирной миссии в Москву. А в это время другой отряд и шестисот всадников начал вероломно грабить русские села. Казаки Ивана Кольцо разбили оба отряда, причем во втором случае они действовали по приказу из Москвы. Однако царь не простил атаману разгром посольского каравана, ибо старался любой ценой удержать Ногайскую Орду от враждебных действий. Казак, доставивший в столицу языков, был обезглавлен, о чем было сообщено Урусу. Иван Кольцо и его соратники были объявлены ворами, то есть государственными преступниками, и приговорены к смертной казни. Но это не испугало вольных казаков. Они продолжали военные действия против Орды на свой страх и риск. Их смелые рейды производили куда большее впечатление, нежели увещевание царских дипломатов. Ногайские мурзы обратились в Москву с просьбой свести казаков с Волги, чтобы им от казаков жить и бесстрашно. сообщив при этом, что князь Урус откочевал в устье Яика, близко море, а Бек-Мурза ушел границам с Ургенчем. Соединив свои силы на Яике, Ермак и Иван-Кольцо получили возможность окончательно разгромить Ногайскую Орду. Но казачий круг отверг такую возможность и принял решение о походе в неведомый Сибирский край. Руководителем экспедиции казаки выбрали атамана Ермака Тимофеевича, а в помощники ему определили атаманов Ивана Кольцо, Богдана Брязгу и четырех Ясаулов. Казаки двинулись в Пермский край по призыву Максима Строганова, Богатые приуральские солепромышленники Строгановы давно замыслили поход в Сибирь. В конце Ливонской войны им, однако, не хватало сил для осуществления своих давних планов. Пришлось закрыть половину камских варниц, от которых они получали наибольшие доходы. Наконец во владение Строгановых вторглись из-за Уралья вассалы сибирского хана Кучума, и одновременно восстали местные племена Вагуличи и Манси, жившие подле строгановских городков. Работы на уцелевших соляных варницах прекратились, что грозило промышленникам подлинным разорением. Приглашая Ермака, Строгановы обещали снабдить его всем необходимым, однако роль Строгановых в организации сибирской экспедиции — не следует преувеличивать. Напомним, что решение о походе было принято войсковым кругом на Яеке в Иргизе. В отчине Максима Строганова казаки задержались ровно на столько времени, сколько надо было, чтобы запастить продовольствием и пополнить свой арсенал. Собственный летописец дома Строгановых считал, что отряд Ермака отправился с Чусовой в сибирский поход 1 сентября 1581 года. Не ведая о нападении сибирских татар на Чердынь, казаки отплыли из владений Строгановых вверх по Чусовой, западные отроги Уральских гор весьма протяженны и заполняют между Чусовой и Камы, оттого у Чусовой, Обрывистые, скалистые берега, поднимающиеся иногда на сто-двести метров. Кое-где посреди быстрины из воды выступают огромные камни. Вместе с многочисленными подводными камнями и мелями эти скалы таили большую опасность для казачьих стругов. Чем дальше поднимались казаки вверх по часовой, тем больше сил приходилось тратить гребцам, чтобы преодолевать течение. Во многих местах суда тянули бичевой. Чусовой экспедиция повернула на Серебрянку. Своё название эта река получила за чистую прозрачную воду, отливавшую серебром. Но берега её сузились до 10-12 метров, а течение было ещё более стремительным, чем на Чусовой. Чтобы дать отдых людям, Ермак сделал остановку на длинном в полверсты лесистом острове. В память об этом он получил впоследствии название Ермаков остров. Все дальше и дальше на восток продвигался казачий отряд. Сырые ущелья, дикие и угрюмые скалы остались позади. Впереди лежали перевалы Среднего Урала. Горы в тех местах подверглись сильному разрушению. Самыми заметными вершинами, постоянно маячившими перед путниками, были горы Высокая — 444 метра над уровнем моря и Благодать — 382 метра. Ермаку предстояло решить весьма трудную задачу — переправе через горы целую флотилию, насчитывавшую несколько десятков тяжело судов. Посланцы Ермака, описывая путь от Чусовой до Иртыша, ни словом не обмолвились о каких бы то ни было длительных остановках или зимовьях своего отряда. Ермак понимал, что только стремительное и внезапное нападение может привести его к победе, и потому спешил изо всех сил. Волжские казаки не раз преодолевали многоверстную переволоку между Волгой и Доном, но путь по горным перевалам был сопряжен с несравненно большими трудностями. Традиционные русские волоки представляли собой накатанную дорогу, приспособленную для катков, по которым перетаскивали довольно крупные речные суда. Но на Уральских перевалах Никакой торной дороги экспедиции, естественно, не нашла. С топором в руках казаки расчищали завалы, валили деревья, рубили просеку. У них не было возможности выровнять каменистый путь, волочить суда по земле, используя катки. По словам участников похода, они тащили суда в гору на себе, иначе говоря, на руках, по перевалу, проходила граница между Европой и Азией. Дав передышку людям, Ермак отдал приказ начать спуск судов по азиатскому склону Уральского хребта. На спуск казаки затратили немало сил, но такого напряжения, как при подъеме, уже не потребовалось. Следуя вниз по течению Баранчука, экспедиция достигла реки Тагилл. Берега расширились тут до 60-80 метров. Глубина увеличилась до полутора метров. В предгорьях сибирские реки быстро несли их сюда вниз. Восточные отроги уральских гор, в отличие от западных, имеют малую протяженность. С быстрого Тагила флотилия Ермака попала на медленные воды Туры. По этой реке Казакам предстояло проплыть наибольшее расстояние несколько сот верст. Ширина ее от 80 до 200 метров. Глубина до 6 метров. Дно песчаное, без порогов. Река петляет посреди открытых и ровных берегов. С Туры экспедиция попала на Тобол, протекавший по болотистой и лесистой равнине. Пройдя примерно 150 верст по таболу, отряд достиг Иртыша.